Я уж не говорю о Лонгбичи и Лос-Анджелесе. Западная полушария недосчитается одной. Если наша цивилизация исчезнет и возникнет другая, то она будет говорить о Лос-Анджелесе точно так же, как мы об Атлантиде. Да, весёленькое у нас сегодня настроение. Профессор, ничего не скажешь. Увы, происходящие вокруг меня события и люди, постоянно задающие мне вопросы, невольно навевают печаль. Вы уж меня простите. Далее, вот здесь, в центральной части Сан-Андреасского разлома, мы проводим очень интересное бурение. Это между ...и Паркфилдом. В том месте прямо-таки чувствуется влияние Сан-Андересского разлома. Очень активная область. Постоянно идут сотрясения почвы, хотя, как ни странно, мощные землетрясения в этом районе никогда не фиксировались. Было, правда, где-то в 80-х годах одно достаточно крупное немного западнее, близ города Сан-Луис-О-Биспо. Но оно могло быть вызвано не только Сан-Андресским разломом, а также разломом Носемеянто, проходящим параллельно Сан-Андресскому к западу от него. А заметная улыбка коснулась его губ. Если эпицентр сильного землетрясения окажется в одном из этих разломов, Атомная станция в заливе Морро окажется на дне моря. Далее на север мы пробурили скважину между Холлистером и городом Сан-Хуан-Баутиста, расположенным к западу от него всего в нескольких милях. Это еще один дремлющий район, лежащий чуть южнее Хайвардского разлома, ответвления которого от залива Сан-Франциско идут прямо на воду, вблизи Хайварда, Окленда, Беркли и Ричмонда, а затем ныряют под залив Сан-Пабло. В Беркли разлом пролегает прямо под университетским футбольным полем. Представляете себе сюрпризик для тысяч постоянных болельщиков? Вдоль данного разлома произошло два крупных землетрясения в 1835 и 1868 годах. А вот в 1906 году здесь было не просто крупное, а мощное, как считают жители Сан-Франциско, с эпицентром в районе озера Темескал. Вот тут мы и решили пробурить нашу девятую скважину. Десятую скважину заложили у Орехового ручья в разломе, Калаверс, который идет параллельно Хайварду. Мы с большим подозрением относимся к этому разлому по одной простой причине. Нам о нем вообще ничего не известно. Как я понял, у вас... «Робурино десять скважин!» «Вы несколько минут говорили о нашем старом бедном Лос-Анджелесе», сказал Барроу. «А как о бедном Сан-Франциско?» «Его, похоже, придется как кость бросить волкам. Сан-Франциско и в геологическом, и в сейсмическом плане город» Которому суждено умереть Откровенно говоря, мы боимся там вообще к чему-либо прикасаться В районе Лос-Анджелеса было семь, можно сказать, исторических землетрясений О которых есть хоть какая-то информация В районе залива Сан-Франциско их было шестнадцать Но мы понятия не имеем о том, где произойдет очередное По всей видимости, чудовищное предложение откровенно признаюсь, с ним выступил я, сделать скважину около озера Сэрсвилл, который находится рядом со Стэнфордским университетом. В этом районе в 1906 году произошло весьма сильное землетрясение, и, что более важно, там же проходит ответвление разлома Пиларситес от Сан-Андреса.